Оставалось третье и последнее. Тогда я с отчаяния начал пить сам, чтобы заставить Распутина пить еще и еще. Мы сидели с ним друг перед другом и молча пили. Он на меня смотрел, глаза его лукаво улыбались и, казалось, говорили мне «Вот видишь, как ты не стараешься, а ничего со мной не можешь поделать». Но вдруг выражение его лица резко изменилось. На смену хитрой слащавой улыбки явилось выражение ненависти и злобы. Никогда еще не видал я его таким страшным. Он смотрел на меня дьявольскими глазами. В эту минуту я его особенно ненавидел и готов был наброситься на него и задушить. В комнате царила напряженная зловещая тишина. Мне показалось, что ему известно, зачем я его привел сюда и что намерен с ним сделать. Между нами шла как будто молчаливая глухая борьба. Она была ужасна. Еще одно мгновение — я был бы побежден и уничтожен. Я чувствовал, что под тяжелым взглядом Распутина начинаю терять самообладание. Меня хватило какое-то странное оцепенение. Голова закружилась. Я ничего не замечал перед собой. Не знаю, сколько времени это продолжалось. Очнувшись, я увидел Распутина, сидящего на том же месте. Голова его была опущена, он поддерживал ее руками. Глаз не было видно. Ко мне снова вернулось прежнее спокойствие, и я предложил ему чаю. «Налей чашку жажды сильная, сказал он слабым голосом. Распутин поднял голову, глаза его были тусклы, и мне показалось, что он избегает смотреть на меня. Пока я наливал чай, он встал и прошелся по комнате. Ему бросилась в глаза гитара, случайно забытая мною в столовой. «Сыграй, голубчик, что-нибудь веселенькое», — попросил он. Люблю, как ты поешь. Трудно было мне петь в такую минуту, а он еще просил что-нибудь веселенькое. На душе тяжело, сказал я, но все же взял гитару и запел какую-то грустную песню. Он сел и сначала внимательно слушал, потом голова его склонилась над столом. Я увидел, что глаза его закрыты, и мне показалось, что он задремал. Когда я кончил петь, Он открыл глаза и посмотрел на меня грустным и спокойным взглядом. «Спой еще, больно люблю я эту музыку, много души в тебе». Я снова запел. Странным и жутким казался мне мой собственный голос. А время шло. Часы показывали уже половину третьего утра. Больше двух часов длился этот кошмар. «А что будет, если мои нервы не выдержат больше?» — подумал я. Наверху тоже, по-видимому, иссякло терпение. Шум, доносившийся оттуда, становился все сильнее. Я боялся, что мои друзья, не выдержав, спустятся вниз. «Что так шумят?» — подняв голову, спросил Распутин. «Вероятно, гости разъезжаются», — ответил я. «Пойду посмотреть». Наверху, в моем кабинете, великий князь Дмитрий Павлович Пуришкевич и поручик Сухотин с револьверами в руках бросились ко мне навстречу. Они были спокойны, но очень бледны, с напряженными лихорадочными лицами. Посыпались вопросы. «Ну что, как? Готово, кончено!» «Яд не подействовал», — сказал я. Все, пораженные этим известием, в первый момент молча замерли на месте. «Не может быть!» — воскликнул великий князь. «Ведь доза была огромная!» «А он все принял?» — спрашивали другие. «Все!» — ответил я. Мы начали обсуждать, что делать дальше. После недолгого совещания решено было всем сойти вниз, наброситься на Распутина и задушить его. Мы уже стали осторожно спускаться по лестнице, как вдруг мне пришла мысль, что таким путем мы погубим все дело. Внезапное появление посторонних людей сразу бы раскрыло глаза Распутину, и неизвестно, чем бы тогда все кончилось. Надо было помнить, что мы имели дело с необыкновенным человеком. Я позвал моих друзей обратно в кабинет и высказал им свои соображения. С большим трудом удалось мне уговорить их предоставить мне одному покончить с Распутиным. Они долго не соглашались, опасаясь за меня. Взяв у великого князя револьвер, я спустился в столовую. Распутин сидел за чайным столом на том самом месте, где я его оставил. Голова его была низко опущена, он дышал тяжело. Я тихо подошел к нему и сел рядом. Он не обратил на мой приход никакого внимания. После недолгих минут напряженного молчания он медленно поднял голову и взглянул на меня. В глазах его ничего нельзя было прочесть. Они были потухшие, с тупым, бессмысленным выражением.